Толстая надзирательница закрыла дверь и заперла ее на ключ с той стороны. Лючия посмотрела Ракеле в лицо. У той была смуглая кожа, глаза цвета меда и черные, как смоль, волосы. Она очень похудела с тех пор, как ее задержали в Сегове. — Добрый день, Ракель. Как с тобой здесь обращаются? Лючия пыталась вести себя непринужденно, не забывая при этом, что перед ней находится очень опасная женщина. — Послушай, давай оставим эти церемонии и перейдем к сути дела. — Ты уже перевела папирус? Женщина пристально смотрела на нее. Было заметно, что она нервничала. — Да, я уже его прочла. — и Ты веришь в пророчество? — Боюсь, что нет. И еще менее верю в то, которое написано на этом папирусе. — Тогда раскрой свои глаза и позволь, чтобы в твою душу пролился свет. — «Не суди заранее о том, чего не знаешь, сестра!» Лючия восхитилась ее безупречным испанским и сказала, «Во-первых, я тебе не сестра. А во-вторых, как же мне быть, если я занимаюсь наукой? Ученые никогда не принимают на веру то, что не доказано. Дело твое, Лючия. Если ты хочешь узнать обо мне и о нас, я расскажу тебе. Но сначала ты должна мне поклясться, что сделаешь кое-что, о чем я тебя попрошу, невзирая на твои логические рассуждения. — Ну, это зависит от того, о чем идет речь, — засомневалась Лючия. Она не представляла, о чем может попросить ее эта израильтянка. — Как ты сама говоришь? Пока факт не доказан, ты не можешь быть в нем по-настоящему уверена. Ты ведь так сказала? — Да, именно так. Ракель встала со стула. Ее лицо приняло серьезное выражение — У нее была единственная возможность сделать так, чтобы пророчество сбылось, а она так этого желала. Эта женщина, судя по всему, не доверяла ей. Но Ракель уже знала, что эта женщина и есть избранная. Она верила в предназначение всех живущих на земле, и эта женщина, не ведая о том, была предназначена для исполнения святой цели сотни лет назад. Это открыл Ракелю Бог Света в тот день, когда она впервые увидела лючью. Поклянись мне, что точно выполнишь то, чего требует пророчество, и что ты сделаешь это 7 ноября этого года. Подожди, подожди, ты слишком торопишься. Я не собираюсь никого калечить, а, по-видимому, это и требуется, чтобы исполнять пророчество. Успокойся, тебе не придется делать ничего подобного. Иногда нам приходилось прибегать к сомнительным методам, отходя от наших верований, основанных на любви, на уважении к людям и на добре. Мы шли к такой великой цели, что не обращали внимания, какие методы приходится применять. Да, мы действительно должны были так поступить с этим юношей. Мы случайно встретили его, когда мы шли со всеми нашими в церковь подлинного креста, пытаясь осуществить пророчество. Его появление вблизи этого места показалось нам более чем предопределенным, потому что он представлял собой третий знак – Мы только устранили лишнюю деталь, чтобы пророчество наверняка сбылось. Увидев выражение ужаса на лице Личьи, она не стала вдаваться в подробности и попыталась успокоить ее. «Ты сможешь достичь успеха, не прибегая к силе. Ты просто должна будешь соединить три символа, и этого будет достаточно. То, о чем ты меня просишь, кажется мне очень странным, и я не понимаю смысла всего этого» ты хочешь, чтобы я поклялась объединить эти три так называемых символа, о которых ты говоришь, но ничего не хочешь объяснить». Лючия чувствовала себя очень странно. Ситуация казалась совершенно абсурдной. В ее голове столкнулись две противоречивые мысли. Как она могла выполнить без всяких «но» желания этой религиозной экстремистки? Но в то же время Лючья ощущала, как спокойная и решительная внутренняя сила принуждала ее сделать то, о чем просила эта женщина. Возникло желание отречься от всего. Внутри что-то надломилось, и там словно родилось желание исполнить просьбу Рокель. Ее губы раскрылись помимо ее воли. И она решительно ответила: Хорошо, да, я могла бы это сделать, почему бы нет? Эти слова вырвались у нее сами по себе избавив ее от мучения носить их в себе. Ракель облегченно вздохнула. Она успокоилась, услышав слова лючии. Я говорю тебе да, сама не знаю почему. Но ты можешь мне объяснить, почему я должна это сделать 7 ноября? По совпадению чисел. Для кабалы число 7 совпадает с успехом. Это начало финала. Усилия приложены для достижения конкретной цели. Ноябрь это 11 месяц, и 11 человек сопровождают избранного, вместе же их 12. Нам нужно соединить 11 и 7, чтобы у нас получилось 18, а если разделить цифры этого числа, будет 1 и 8, а в сумме они дадут 9, а это число мудрости, науки, полноты. Лючи пыталась вникнуть в эти странные рассуждения о числах, не очень хорошо понимая, к чему Ракель ведет. А израильтянка продолжала. «Я думаю, сейчас ты уже знаешь, что мы — община Есеев. С другой стороны, мне известно, что ты достаточно много узнала о нас. Но ты знаешь слишком мало о трех символах, которые пообещала объединить. Ты должна знать, что то, что попытаешься сделать, ты...» В течение многих лет неоднократно и безуспешно пытались проделать многие наши общины. И некоторые делали это в церкви подлинного креста. Мы знаем, что они испробовали все варианты, на которые в пророчестве указывается неясно, но в результате ничего не произошло. Мы сами пытались это сделать, как ты знаешь, и нам это тоже не удалось. Лючея прервала ее, потому что в голове у нее теснилось бесчисленное множество вопросов. Давай начнем с конца. Расскажи мне о Папирусе. Наши исследования много прояснили. Что касается содержания, я понимаю, что речь идет только об отрывке, который является лишь частью пророчества. Учитывая возраст Папируса, мы думаем, что его автором мог быть пророк Иеремия. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы ты ответила на мои вопросы. Откуда взялся и как попал в ваши руки этот Папирус? И второй вопрос. Действительно можно считать, что его написал Иеремия? Ракель попыталась рассеять ее сомнения. Она рассказала, что основателями общины Есеев в Кемране было 12 священников из храма Соломона, которые покинули храм, чтобы основать новый орден в пустыне. Для них это было новой землей обетованной и вторым исходом. Тексты пророка Иеремии хранились и ревностно оберегались в храме, и лишь немногие были знакомы с полным текстом пророчества. И действительно, они взяли с собой лишь отрывок пророчества, а с ним и браслет Моисея в новый храм, который они построили в Кемране. Из-за отсутствия этого отрывка в Библии так и не был отражен полный смысл откровения Яхве. Продолжая рассказ, Ракель прежде всего отметила, что, как говорится в преданиях, «И Еремей спрятал часть сокровищ храма, сам ковчег завета со скрижалями и другие священные предметы», чтобы защитить их от Навуходоносора. Она посоветовала Лючи внимательно прочитать главу 31 из книги пророка Иеремии в Библии. Там говорится об установлении нового союза между Яхве и его народом и в качестве подтверждения этого союза. Иеремия давал описание этого события в Библии. Она прочитала по памяти. Это место останется неизвестным, пока Бог не воссоединится со своим народом и не окажет ему милосердие. Тогда Господь обнаружит все это, и проявится слава Господня, и дым, и огонь, как это было во время Моисея и когда Соломон молился, чтобы храм был славно освещен. Всякий, кто не знает продолжение пророчества, часть которого находилась у Исеев, мог бы подумать, что обнаружение места, где был спрятан ковчег и остальные предметы, и будет знаком, о котором говорилось в пророчестве. Но если бы это было так, там не находились бы три символа трех союзов. В любом случае, можно было говорить лишь об одном символе: символе союза Яхве с Моисеем. Лючеев вспомнила текст, который недавно перевела, где Иеремия давал остальные ключи, чтобы свершилось пророчество. Ракель в Папирусе в самом деле говорится о трех символах. И, несомненно, Ковчег Завета и Скрижали символизирует союз с Моисеем. Но мы пришли к обоснованному предположению, что браслет, который ты пыталась у нас похитить, тоже имеет отношение к этому союзу. Думаешь, так оно и есть? И какие тогда остальные два предмета? У каждого из трех союзов, о которых говорит пророк Иеремия, есть символ. Мы уверены, что браслет – это один из них, символ второго союза. Медальон, который ты видела в сундачке, Был сделан по заказу Авраама, его носил его сын Исаак и его потомки как символ священного союза с Яхвы, первого союза, который он заключил с человеком. Этот медальон передавался от поколения к поколению,